Джейсон Мы ворвались в дом вместе с метелью и тут же захлопнули дверь. Вой сразу же стих, но все еще пытался пробиться в стекла. Мы принялись сбрасывать верхнюю одежду, промокши, словно искупавшиеся в море. «Как же холодно! У меня даже трусы мокрые!» со смехом сообщила Эмма, стягивая шапку со своих влажных кудрей. «Я часто слышу такое от женщин. Очень смешно. Пойду переоденусь». «Я тоже!» Так удачно, что здесь куча моих вещей. Мы разошлись по разным спальням. Но пока я вытирался полотенцем, не мог не думать о том, что за стенкой Эмма проделывает то же самое. Представил, как могла бы выглядеть ее кожа под свитером и сглотнул целый комок нервов. «Да что с тобой, Кларк?» – зашептал я своему отражению в зеркале на дверце шкафа. «Как школьник, ей-богу!» Вытащив с полки первую попавшуюся кофту, я расправил ее и увидел, что это моя толстовка с эмблемой университета. Та самая, в которую переоделась Эмма после снегопола на празднике Кларка. Почему-то мне захотелось понюхать ее, впитать аромат кожи Эммы. Но видно, эта толстовка пережила стирку с целой тонны кондиционера, потому что источала лишь ароматы порошка. Мне показалось нелепым надевать ее после Эммы, и я выбрал другую байку, которой не носила ни одна девушка на свете. Остудившись от снега и непрошенных мыслей о несвободной женщине в другой комнате, я спустился первым и взялся за камин. Дрова быстро разгорелись и подарили долгожданное тепло. Я подставил отмороженную от потери перчатки руку к огню и посидел перед камином, пока не услышал шаги за спиной. «О, как же хорошо, что у тебя есть камин!» Эмма опустилась рядышком и тоже выставила ладошки поближе к решетке. Она сменила свитер, да сколько же их у нее, и надела лосины, в которых ей было удобно, а мне совсем нет. Ткань так любовно обволакивала изгибы ее красивых ног, что я возмутился, как вообще можно скрывать их под джинсами и длинными пуховиками. Мы сидели рядышком, как два взмокших под дождем птенца, и грелись. От Эммы пахло яблоком и красками. Запах, который въедался в ее пальцы годами, никогда еще не встречал женщину с таким уникальным ароматом. «Боюсь, что с такой погодой мы останемся без елки», – вздохнула она, получив свою дозу тепла и устраиваясь на моем кресле. «Похоже, я утратил все права на него, когда уехал в Лос-Анджелес». Может, поужинаем, пока будем ждать. Только, если в твоем меню есть что-то посущественнее, попкорна и крекеров. Ты ведь заставляешь свою маму мотаться сюда через день, чтобы присматривать за мной. И каждый раз она привозит столько еды, сколько я за неделю не съем. Мне нравилось, как ласково Эмма говорит о моей матери. Когда теряешь всех близких, умеешь ценить чужую заботу по заслугам. Могу предложить тебе целое меню. из жареного цыпленка, мясного пирога, яичного салата и сэндвичи с индейкой. И это я еще не перешла к десертам. Мы ужинали за столом в гостиной, который я обычно использовал для работы, и болтали без умолку, как болтали по телефону последние две недели. Вопреки нашим опасениям, с опозданием всего в пять минут нам доставили елку. Вот какую машину нужно водить в Берлингтоне! С шуточным укором сказала Эмма, выглядывая в окно. Мужчина на огромном пикапе вытащил елку из открытого багажника и потащил к крыльцу. «Если я буду развозить елки, а не девушек, то обязательно куплю такой», ответил я, выбегая на улицу, чтобы помочь курьеру. «Ты неисправим», послышалось за спиной. Когда я снес все коробки с новогодними украшениями с чердака и выставил в гостиной, Эмма заметно погрустнела. Без горячительного было не обойтись, и я налил нам по бокалу виски для храбрости. Первую порцию Эма заглотнула, как акула-туриста, и с ужасом попятилась от коробок, словно в них я держал змеи или чучело животных, что порой наведывались в гости из леса. «Это всего лишь игрушки и гирлянды», – мягко напомнил ей. «Давай, сделаем это вместе. Не в доказательство того, что ты их забыла, а что помнишь». Ёлка устроилась в углу за камином и ждала, пока ее нарядят. Медленно, но верно, мы стали вскрывать коробки и доставать шары, стеклянные домики и подвесные снежинки. Я позволил Эми повесить первую игрушку, и как только она водрузила пластмассовый красно-белый леденец на лапку, сомнения покинули. Она улыбнулась мне и тихо сказала «Спасибо». Два часа мы танцевали по дому с игрушками и гирляндами, подготавливая дом к приходу Рождества. Эмма подключила свой телефон к портативной колонке и включила любимый плейлист. Я бы предпочел что-то более рождественское, но это был вечер Эммы, а еще Бьонсе, Адель и всех их подружек. Так что я не возражал против этой сентиментальщины. Не смело, она все же повторяла семейные обряды. Обмоталась дождиком, как буа, приготовила какао и пила его в перемешку с виски. вставила в уши две маленькие голубые звездочки, как делала ее мама когда-то. Постепенно опустили не только коробки, но и бутылка Джека Дэниелса, которую я вытащил из бара, чтобы согреться. Около десяти мы упали на диван без сил от сражений с Бураном и елкой, но довольные, что все это, наконец, закончилось. Эмма сделала огромный шаг вперед. Ей можно гордиться. Страх – опасный симптом. И порой, чтобы вылечиться, нужен бокал виски и надежное плечо, а не волшебная пилюля. Я был рад, что мое плечо оказалось достаточно надежным, чтобы Эмма начала исцеляться. «Ты, наверное, думаешь, что я ненормальная?» Грустно улыбнулась она, попивая виски из бокала и глядя на прыгающий огонь. «Почему я должен так думать?» Бояться украшать елку, ненавидеть Рождество. Я самая сумасшедшая из твоих знакомых. Ты, похоже, забыла Карен, которая любит орать на незнакомых и запираться в чужих ваннах. Как приятно веселить кого-то, кто не воспринимает твой колкий юмор в штыки. Если бы я также же шутил с Мэдисон или Карен, с Моной или любой другой девушкой из прошлого, мне бы пришлось полвечера наблюдать их надутые губы и вымаливать прощения. Но Эмма сама была не прочь съязвить или подшутить надо мной. Так что я не боялся задеть ее чувства, а чувствовать себя с кем-то, самим собой, дорогого стоит. «Я не считаю тебя ненормальной, Эмма!» На сей раз серьезно заговорил я. «Все мы чего-то боимся. Даже ты? Ты производишь впечатление человека, которому все ни при чем. Это моя маска. Ты ведь сама так сказала, забыла? А чего ты боишься?» По глазам было видно, что она очень ждет честного ответа. «Я расскажу, только если ты пообещаешь сохранить это в тайне». «О, я люблю тайны!» Эма подползла по дивану поближе, словно мы, две подружки на пижамной вечеринке, и я собираюсь раскрыть имя мальчика, который мне нравится. «Я серьезно, никому, тем более Люку!» Я подумал и поправил сам себя, особенно Люку. Об этом знает только мама. Да рассказывай ты уже. Хорошо. Больше всего на свете я боюсь. Я закрыл глаза и просто заставил язык загнуться в нужных направлениях, чтобы сказать «Конареек». «Что?» – засмеялась Эмма так громко. что мистер Леблан наверняка проснулся и запроклинал нас. «Конари! Ты что, они тебе сделали?» Покушались на мою жизнь. Под звон смеха пришлось поделиться самой постыдной историей в своей жизни. Когда мне было шесть, мы с мамой пошли в попугайню. Я любил наблюдать за птицами и достал маму нытьем отвести меня посмотреть на попугайчиков. Люку было неинтересно, и он с нами не пошел, а остался дома играть в приставку. Сейчас я понимаю, что мне ужасно повезло, что его там не было. И что случилось? В попугайне все устроено так, что ты не просто смотришь на птичья клетка. Они летают над тобой, садятся тебе на плечи, их можно покормить и погладить. Кроме попугаев, там были какие-то маленькие пташки. И я обстрогнул кровожадные канарейки. Эмма так засмеялась. что чуть не пролила виски на диван. Я уже жалею, что начала рассказывать. Ну да ладно, не знаю, чем я так сильно не понравился этим ужасным птицам, но они всей стаей налетели на меня и стали клевать в лицо. Я завопил и заносился кругами, пугая других посетителей и птиц. Мама пыталась отбить меня от налета, но эти бестии вцепились в меня, как в кусок дичи. «Конорейки не питаются дичью!» – веселилась Эмма. «Эти питали, поверь мне!» «И как же ты спаться от маленьких вампиров?» На мои крики сбежали работники попугайни. К тому времени все птицы уже пришли в бешенство и подняли настоящий бунт. Все кругом каркало, стучало и чирикало. Мне прокусили губу и кожу под глазом. Даже маленький шрам остался, видишь? Я наклонился вперед, чтобы наглядно продемонстрировать, как опасны бывают канарики. Но и пусть шрам был таким крошечным, что разглядеть его можно было лишь тем, кто знал, что он там есть. Эмма тоже потянулась ко мне и стала вглядываться в мое лицо. Снежинки в ее ушах звякнули, а потом наступила долгая тишина. Эд Широн как раз допел свою балладу, и музыка стихла. Так мы и замерли паре сантиметров друг от друга. дыхая один и тот же наэлектризованный кислород. Что-то происходило со всеми моими чувствами рядом с ней. Они усиливались, нагревались, доходили до кипения. Все забурлило в груди, как вода в чайнике, но он никак не хотел выключаться. По венам потекло что-то теплое, но алкоголь здесь был ни при чем. Кровь разогрелась и оставила ожоги по всему телу. Эмма будто почувствовала это. и поспешила отстраниться, вернуться на безопасную часть дивана, пока мы оба не подожглись и не учинили в доме пожар. И после этого я до смерти боюсь канареек, закончил я свой рассказ, но вся веселость куда-то улетучилась. Детские страхи самые ужасные, кивнула Эмма, и больше на меня не смотрела. Мы Вообще, казалось, сбиты с толку, даже напуганный. Но спасибо, что помог совладать с моими страхами, «Может, однажды я отведу тебя в попугане, чтобы ты избавился от своих?» «Нет уж, спасибо!» «К этим убийцам я больше не вернусь!» Сдержанные улыбки переросли в смешки, а потом мы оба разразились смехом, и напряжение от пережитой близости пошло. Эд Ширен снова запил свои романсы, и я впервые начинал понимать, о чем он поет.